ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОХОТА НА БЛУДНОГО СЫНА ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ ОТЦЫ И ДЕТИ ИЛИ ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЁ КАВАЛЕРА САНДЕРСОНА ПАПАША ласково СКАЗАЛ БОЛТ ВЫ плохой МАЛЬЧИК ПАПАША ПАПАША ЗАМЫЧАЛ СИЗОЙ ОПУХШИЙ ВСКЛОКОЧЕННЫЙ Он на четвереньках стоял посреди прихожей. Один ботинок валялся в углу, грязной подошвой вверх. На то, чтобы снять второй, папаше не хватило. «Скверно!» — вздохнул Болт. «Очень скверно!» В шестнадцать лет Болт вымахал орлом. Не то, что в двенадцать, и даже в тринадцать, когда папаша лупцевал его ледащего до хляка, до полусмерти. За любую провинность, да. Провинность чаще всего существовала исключительно в воображении папаши. Но когда воображение тонуло в хмелю болт старший не слишком-то отличал реальность от вымысла. — Я вами недоволен, — болт наступил папаше на палец. Папаша издал стон. Болт прислушался к стону. Затем он прислушался к себе, к собственным ощущениям. Странное дело. Болт не испытывал удовольствия. Казалось бы, вот оно, удовольствие. Наклонись и подними, а нет. И волосы, волосы на затылке, да. Болт стригся коротко и волосы на затылке стояли дыбом, колючей щетиной, как у волка, почуявшего опасность. В прихожей кто-то был, в смысле, еще кто-то, кроме болта с папашей. — Зуб даю, — подумал болт. — Там, в углу, рядом с треснутым зеркалом. Рядом с зеркалом никого не было. — Эх, папаша! — болт шагнул к стойке с зонтиками. Он прикупил эту чертову дюжину зонтов оптом. На распродаже хламья в Ланденау по бросовой цене. Никто уже тысячу лет не прятался от дождя под куполом из полиэстера, прошитым ломкими суставчатыми спицами, похожими на лапы насекомого. Все нормальные люди ходили в силовых непромокайках и болт в том числе. Зонтики требовались болту не от дождя, а для удовольствия, которое сегодня запаздывало. Болт выбрал зонт. Цвет красный в крупный белый горох. Шток крепкий, граненый. Гнутая рукоять. Пластик, крытый резиной. Самое то. Гадом буду. — А ну-ка... Болт огрел папашу зонтом по спине. Папаша ткнулся носом в пол. Никакого удовольствия от слова «совсем». Вообще ничего. Любых чувств, приятных или неприятных, ноль на выходе. Болт поразмыслил, с чем бы это сравнить, и сравнил с овсяной кашей на воде. Овсянку он ненавидел. — А ну-ка, — повторил Болт, — нифига. Ненависть тоже куда-то запропастилась. И этот, который типа в углу, стоит, пялится. Угол пустовал, но Болт точно знал. Стоит. Разглядывает Болта с профессиональным интересом энтомолога. Болт знал, кто такой энтомолог, заприметившего любопытную букашку прикидывает, не насадить ли брюшком на иголку. Бить папашу расхотелось. Болт дал разок в полсилы, чтобы проверить, и убедился. Расхотелось. Папаша ворочался, кряхтел. Болт торчал над ним столбом с дурацким первобытным зонтом в руках, в кроссовках на плотной рубчатой подошве, с кастетом в кармане болт имел возможность оттянуться по полной за все свои детские мыторства и не испытывал ни малейшего желания это делать и взгляд из угла болт дорого заплатил бы лишь бы этот перестал смотреть вот сказал булт он вернул зонт на стойку и вот еще он разулся Сунул ноги в шлепанцы, бросил кастет между зонтами. «Чего — Чего лыбишься, придурок? Придурок не ответил. Придурка не было. Придурок был. Ругаясь в полголоса, Болт потащил обмякшего папашу в спальню. Чувства возвращались. По капельке, по грамулечке Болт словно оттаивал. Сказать по правде, эти новые чувства начинали ему нравиться. — Не меньше, чем месть. Ну, ладно, меньше. Чуть-чуть меньше. Уже почти вровень. Может, завтра понравится больше. — Эх, папаша! Козел вы, папаша! Уложив папашу на кровать, Болт принялся стаскивать с него одежду. Как спалось, увы. Отлично, господин Сандерсон. Гюнтер, просто Гюнтер. Отлично, Гюнтер, как у мамки под боком. Что-то снилось? Ничего, я не вижу снов. Это хорошо, отметил Гюнтер Сандерсон. Мальчик не должен ничего помнить. Как настроение? Такое... Ова Болт пожал плечами и уточнил. «Ну, такое?» «Никакое». «Спокойное?» «Ага, спокойное, в общем». «Четырнадцать», — отметил Гюнтер Сандерсон. «Крепкое не по возрасту телосложение, резкость, скорость, агрессивность, безжалостность в драке, и все-таки ему четырнадцать лет и три месяца». Во время сеанса он видит себя шестнадцатилетним. Бить отца начал с тринадцати. Выбирал момент, крайнюю степень опьянения, и бил. Издевался, мучил. За год парень вытянулся, набрал вес, приобрел умение и опыт, а главное — отец стал его бояться. Мать, одноклассники, соседи, псы соседей. Все боялись, увы, Болта, который в момент бытового насилия чувствовал себя на два года старше, чем был на самом деле. Когда встал выбор — колония для несовершеннолетних или принудительное лечение, Болт выбрал Принудиловку. — Как меня зовут? — Господин Сандерсон. — Гюнтер. — Да, Гюнтер. — Очень хорошо. Есть хочешь? — Нет. — Пить. — Нет. — Пауза. — Нет, спасибо. В другой раз. — Как скажешь, увы. Скромный кабинет, кушетка, кресло в углу, вешалка для одежды, белые гардины, лиловые шторы, застекленный шкаф с старомодными бумажными книгами. Читать книги не обязательно. Вид книг успокаивает на стене акварели в рамках пейзажи берег реки цветущее поле грачи расхаживают по первому снегу пол крыт ламинатом под дуб место работы пситера пси терапевта можно вопрос господин сандерсон гюнтер да гюнтер можно спрашивай ува вы правда читайте мои мысли нет неправда я не умею читать мысли у вас ноздри татуированные вы телепат я эмпат я работаю не с мыслями а с чувствами а, -а, -а болт поскучнел чувства казались всему совершенно никчемным делом зачем они вообще нужны чувства юнтер внимательно наблюдал за реакциями мальчика за его поведением слушал второй план тот о котором психоаналитик не обладающий ментальными способностями мог лишь догадываться ряд коллег эмпатов скептически оценивал методы сандерсона кавалера пси медицины вывод коллег сводился к одиоме молодо зелено коллеги предпочитали радикальные средства Склонен к насилию, значит, насилие должно вызывать у пациента негативные чувства. Даже так. Острые негативные чувства. Страх, ужас, боль, паника. Пациент должен трепетать при одной мысли о совершаемом им насилии. Лучшее средство — превентивный удар. Обжигающий щелчок хлыста, как дрессируют хищников. коллеги Вышибали насилие насилием. То, что пациент после их лечения превращался в мокрую тряпку, которой только ноги вытирать, в подобие собственной тени в медузу на солнце, нисколько не волновало коллег. Преступник должен понести наказание. Лес рубит, щепки летят. У каждого метода есть побочные эффекты, рав подбери аргумент сам гюнтер лечил двумя таблетками равнодушием и отсутствием интереса к насилию таблетки были слабодействующими они не разрушали личность пациента гюнтер усиливал эффект моментом присутствия опуская эмоциональность насилия к нулю воздвигая непроницаемый купол скуки он не прятался до конца. Пациент нутром чуял постороннего зрителя, тайного участника событий, за портьерой, под лестницей, между гаражами, и раздражение, испытываемое пациентом на фоне общей бесчувственности, запоминалось не хуже, а, может, лучше, ярче и объемней, чем боль и ужас». Между равнодушием и раздражением возникал резонанс, прибегая к насилию в реальной жизни. Пациент машинально оглядывался, ища подсознательно знакомого зрителя, и это стимулировало мгновенное рефлекторное падение эмоциональности действий и поступков, а значит превращало насилие в рутину. Превращало, прекращало... Делала, как выразился Болт, никаким. Рутинное насилие удел совсем других людей, как правило, взрослых. Обиженные дети не по этой части, даже если они в четырнадцать лет полагают себя шестнадцатилетними, то есть взрослыми. Лишен природы и возможности работать с конкретикой мыслей, то есть с информацией, Гюнтер работал с эмоциями и с чувственными образами. Он не знал, какую именно картинку рисует себе Ува Болт в лечебном сне, какую ситуацию моделирует. Уже потом из скудных, не слишком связанных рассказов мальчика он выстраивал конструктивную модель. Папаша, зонты, грязные ботинки или что-то другое. Модель интересовала Гюнтера разве что гипотетически. Его устроил бы, скажем, берег моря, папаша и камень, обкатанный водой, или глухой тупик, папаша и мусорный бак, где копошатся крысы. Симфония чувств, аранжировка эмоций. Этого Гюнтеру хватало с избытком для того, чтобы встать к пульту и взмахнуть дирижерской палочкой. Он, кстати, если и сравнивал себя с кем-то, так только с дирижером, со слепым дирижером, невидящим лиц оркестрантов, их костюмов и причесок. Музыка — одна лишь музыка. Результаты сеансов вложились в основу баронской диссертации Сандерсона. Работа в Ротенбургском центре ювенальной пробации была для молодого эмпата подарком судьбы. Гюнтер планировал задержаться здесь и после получения баронского титула. Он не слишком-то любил детей в обыденной жизни, вернее сказать, побаивался и избегал их, не зная, как себя вести с малышами и подростками, но это не мешало Гюнтеру быть отменным специалистом в своей узкой области. «Вероятно, — иногда думал он, — Это потому, что я не вырос, не повзрослел до конца и уже вряд ли вырасту. — Я пойду, господин Сандерсон? — Гюнтер. — Да, Гюнтер. Я пойду, Гюнтер? — Конечно, иди. Люси в приемной, она проводит тебя. Побочный эффект терапии. При первой встрече Ува Болт с порога назвал пситера козлом. После второй встречи он согласился на Гюнтера, то есть на равного, того, кого зовут по имени, а после четвертого сеанса и по сей день болт машинально стал обращаться к Гюнтеру, господин Сандерсон и никак иначе, если не напомнить про имя и не настоять на своем, возвращая короткую дистанцию между собеседниками. Этот эффект, возникающий при работе с трудными несовершеннолетними пациентами, Гюнтер наблюдал не впервые и был склонен считать его положительным. Со взрослыми такого эффекта не возникало. — Десять минут, — вслух произнес Гюнтер. — Десять. Не больше. Такой отдых он мог себе позволить. При работе с подростками — Чей разум быстро нестабилен, ампаты уставали быстрее телепатов и универсалов. Впрочем, восстанавливались симпаты тоже быстрее. Когда он вышел из кабинета в приемную, Люси уже вернулась. Миниатюрная женщина, похожая на хрупкую вазу из старинного фарфора, сидела на пуфике и вязала шарф. Спицы в руках Люси двигались с методичной неторопливостью усыпляя зрителей лучше любого снотворного. — Уехал, — доложила она, имея в виду увы-болта. — Увезли, — поправил ее Гюнтер. — Увезли, — кивнула Люси. Это была их привычная игра. — А Марту еще не привезли. — Отдохните, доктор. Вы заслужили чашечку кофе. — Я не доктор, — вздохнул Гюнтер. — Я ассенизатор. — Ага, конечно. А я спускаю вам ведро. Глядите, не обляпайтесь. Это тоже было частью игры. Дети, прошедшие через кабинет Гюнтера, не сомневались, что Люси Фаренеза, крошка Люси, 45 лет, 158 сантиметров роста, 46 килограммов живого энергичного веса, работает медсестрой-регистраторшей при долговязом докторишке. Люси была медсестрой, если верить записи в трудовом чипе. С ее второй профессией довелось познакомиться лишь двоим пациентам. Увы, болту в том числе, когда Болт при первом знакомстве, да-да, сразу после сакраментального козла, решил показать Гюнтеру, кто здесь главный. Люси очень убедительно, а главное, очень быстро и без особого членовредительства продемонстрировала парню, на что способна эта парфоровая ваза, когда она падает тебе на голову. Одной демонстрации хватило с лихвой, повторять не пришлось. Администрация центра знала, с каким контингентом имеет дело. Администрация ценила своих сотрудников-менталов. Администрация берегла драгоценного кавалера Сандерсона от малейшего дуновения ветерка. «Раздуйся, татуированные ноздри Гюнтера, чуточку больше обычного», готовясь чихнуть, и администрация уже бежала, сломя голову желать ему здоровья. Кроме всего, администрация очень не хотела, чтобы в случае конфронтации Гюнтер неуклюже растя по Гюнтер, похожий на щенка Дога, путающегося в собственных лапах, был вынужден разбираться с буйным пациентом самостоятельно. Паническую атаку кавалер Сандерсон, эмпат первого класса, если быть точным, эмпакт, то есть эмпат активный, при необходимости разгонял до атипичной за полторы секунды. симптоматикой впечатляла. Нарушение слуха и зрения, мышечные судороги, рвота, обильное мочеиспускание — потеря сознания, молодые люди, склонные к насилию, должны были благодарить Люси за ее оперативное вмешательство в силовой конфликт. «Страх», — писал Фердинанд Гюйс, преподаватель специнтерната «Лебедь» в статье о периметрах обороны ментала. «Врожденное оружие эмпата», — в первую очередь, Это безусловный страх, естественная реакция на силовой прорыв или конфликтную ситуацию выше критического уровня. Безусловно, рефлекторный страх информационно не оформлен. Он отыскивает болевые и уязвимые точки агрессора, формирует необходимую систему образов, основываясь на жизненном опыте взломщика и выводит нападающего из строя.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 — С сыром? — Я не голоден. Может быть, позже. — Вы никогда не бываете голодны. Вы умрете от дистрофии, от общего упадка сил. А я буду страдать до конца моих дней. Бутерброд, да? — Хорошо, давайте ваш бутерброд. Еще одна часть игры. При виде Гюнтера в бездетной люсе пробуждались материнские чувства. Даже закрывшись от всего мира двойным периметром обороны, непременным условием социализации ментала, Гюнтер улавливал отголоски этих чувств. Что-то марта задерживается. Люси бросила взгляд на хронотатуировку, украшавшую левое запястье женщины. Непорядок. Но с другой стороны, вы сможете без помех допить кофе. И да, есть бутерброд. «Вы доели бы его. Объяви здесь хоть Легион Март. Уж об этом я бы позаботилась. мне это известно, чего вам стоит работать с безумной девчонкой. Вы в курсе, что она в вас влюблена?» Гюнтер пожал плечами. «Ну да, разумеется». Люси засмеялась. У нее был хороший смех. Звонкий, живой. «Кого я спрашиваю? Я вот тоже в вас влюблена. Уловили?» — С первого дня? — Вы женитесь на мне, как честный человек. Не пугайтесь, доктор. Старуха не подтащит вас в отдел регистрации браков. Я не ем мальчиков на завтрак. Мне просто нравится смотреть, как у вас краснеют уши. Гюнтер вздохнул. Он мог воздвигнуть такую оборону, что наружу не проникло бы и сквознячка от его истинных эмоций но заставить уши не краснеть в минуты смущения — это было выше его сил. На столике рядом с Люси брякнул стационарный коммуникатор. Вопреки ожиданиям, над ним не всплыла голосфера, и Люсе пришлось склониться над аппаратом, чтобы прочесть написанное на крошечном мониторе. «Марта отменяется», — с удивлением констатировала женщина. — Вас вызывают. Аэромоб ждет внизу на стоянке. Пишут, что срочно. — Куда это меня вызывают? — Люси смотрела на Гюнтера. Во взгляде ее пряталось беспокойство. — Научи разы, доктор. — Кто? — воображение мигом нарисовала компанию членистоногих монстров. — Научная разведка. Вас вызывают в управление. — Зачем? — понятия не имею ешьте бутерброд машина обожд гюнтер разглотнул и едва не подавился пола барбара николь юлантер сколько лет сколько зим ты где как «Цедрик, ты здесь?» «Ха! Да тут все наши!» Его хлопали по плечам. Ему жали руку, его наперебой о чем-то расспрашивали. Хлопать в ответ Юнтер стеснялся, но руки пожимал с удовольствием. Улыбался направо и налево, отвечал «Попа-то не в попа!» -то». Когда Николь полезла обниматься, ты еще и ноги поджала, Повиснув на долговязом кавалере Сандерсоне, Уши Гюнтера вспыхнули парой коптящих пакелов. Вокруг засмеялись, но совсем не обидно. Менталы умели прощать слабости друг друга. Силу менталы тоже умели прощать. Случалось и такое. — Да ты ничуть не изменился! — Очаровашка! — Пять лет коту под хвост как и не было. Семь. Правы были и Седрик, и Магда. Оба слушали саркофаг. Тянули лямку на шедруване вместе с Гюнтером. Но в разные годы. Тревога отпустила Гюнтера. Напряжение рассосалось, исчезло. Впервые с того момента, как безукоризненно вежливый чиновник в безукоризненно сшитом костюме пригласил кавалера Сандерсона проследовать в здание управления научной разведки Ларгитаса. Научная разведка это не СБЛ, не полиция, не те безопасность. Вот что твердил себе Гюнтер Сандерсон по дороге к неприметному таленгу Комби цвета металлик. Твердил в мягком кресле чартерного стратосферника на четырнадцать пассажиров, где они с безукоризненным разместились вдвоем, не считая, понятное дело, пилота и стюардессы. Твердил на заднем сидении роскошного лаково-черного кондора, ждавшего их стратопорта. О чем беспокоит Совершенно не о чем. Научная разведка, научразы, по словам язвы Люси, нуждается в его профессиональных услугах. они нуждаются, он предоставит. Проект Шедруван, в котором Гюнтер успел поучаствовать, курировало то же ведомство. С другой стороны, тогда от него не требовалось лично являться в управление, да еще в срочном порядке. Что изменилось? Почему такая спешка? Не волнуйтесь. В десятый, наверное, раз повторил безукоризненный он дружески улыбнулся гюнтеру от его улыбки идеальные как и все остальное молодого человека уже начало подташнивать расслабьтесь спасибо я не волнуюсь глоточек бренди у нас есть встроенный мини бар от бренди гюнтер отказался а теперь жалел в управлении его ждали пять ступеней контроля Пожалуйста, приложите ладонь к популярному сканеру. Будьте любезны, ответьте на наши вопросы. Вам не о чем беспокоиться, нечего опасаться. Управление заинтересовано в вашем сотрудничестве, господин Сандерсон. С каждой такой репликой опасения Гюнтера лишь возрастали. Они достигли максимума, когда у него изъяли уником, пообещав вернуть через два, максимум через три часа. Взамен Гюнтер получил миниатюрный золотой значок в виде переплетенных литер «W» и «Е». E. Значок «Временный спецпропуск» в здании управления следовало прикрепить на ласком пиджака. Данные пропуска автоматически считывались сканерами, а в случае необходимости над значком воспаряла голосфера с дополнительной информацией для идентификации личности, И выяснение степени допуска. — Какая у меня степень допуска? — размышлял Гюнтер. — Высокая? Низкая? — Отчего меня так тревожит дурацкий, в сущности, вопрос? Они с безукоризненным спустились на лифте под землю. Гюнтер не знал, насколько глубоко. Вместо сенсоров с номерами этажей лифт был оснащен управляющий матриц. На матрице безукоризненно и стремительно, не уследить, набрал какой-то код. Едва ощутимое падение. Двери разъехались. — Здесь я вас оставлю, господин Сандерсон. — Олаф? Барбара? Николь? Дюнтер? Сколько лет, сколько зим? — Кто знает, зачем нас собрали? Просторное фойе меньше всего напоминало... Подземные застенки спецслужб из сериала про генерала Айкумена. Бежевый с крамовыми разводами биопласт стен, успокаивающие тона, оценил Гюнтер. Мягкий рассеянный фильтрами свет, пол с паркетной фактурой. Нет, настоящий паркет. Круглые столики с легкими закусками, конопе, тарталетки, бутерброды, вспомнилась Люси. Миниатюрные пирожные, стаканчики с лимонадом и соками. У Гюнтера внезапно свело живот от голода. Суетясь, враня себя за неприличную поспешность, он воздвиг на тарелке горку бутербродов. Сыр с зеленью, балык со сладким перцем, красная рыба с оливками. Под это дело слушает Цедрика, известного всезнайку, Было гораздо приятнее. Новый спецпроект. Врешь! Разуй глаза! Научная разведка, военные. Королевский совет, все в деле. Финансирование по высшему классу, сам видишь, сколько менталов собрали. И не абы кого заметь. Лучших пригласили. Гюнтер засомневался, что он лучший, но Седрика так и распирала от гордости. Наверное... Седрик прав. Чертова дюжина из пятнадцати собравшихся успела отметиться на Шедруване. Туда отбирались с исключительной строгостью. Максимальная мощность кси-трансляции для активных, предельная глубина проникновения для пассивных. Все эмпаты, как и сам Гюнтер. Двое были ему незнакомы. Солидные веслоусые мужчины, старше остальных, похожие друг на друга, как две капли воды. Они держались вместе и помалкивали. Близнецы. Братья Виртонон. Седрик проследил за его взглядом. Универсалы. Про универсалов Совмещавших телепатические и эмпатические способности. Гюнтер слышал и только. Любой ментал — редчайшее исключение. Белая ворона в человеческой стае. Что уж говорить об универсалах. Таких, как братья Виртанан, на Ларгитасе насчитывался в лучшем случае десяток. Двоих из десятка привлекли к новому проекту. Это говорило о многом. Опять Шедруван, саркофаг да лодклик. Новую методику разработали. Не в курсе, был вынужден признать Цедрик. Скоро нам все расскажут. Иначе зачем собирали? гюнтер кивнул поперхнулся куском рыбы и ухватился со столика стакан яблочного сока запить о проскочила вокруг царила атмосфера легкой экзальтации возбуждение ожидания предвкушение любопытство ментальные блоки у всех работали исправно эмоции и мысли были надежно скрыты от посторонних но даже Те жалкие крохи, что просачивались наружу, суммировались, накладывались друг на друга, усиливались, создавая коллективный эмофон. А еще румянец на щеках, азартный блеск глаз, тон реплик, голоса, звучащие громче обычного. Никакой эмпатии не нужно. Мимо воли Гюнтера захлестнула эта подоражащая волна. Заинтригованность. Ожидание грандиозного события. Все лучше тревоги и настороженности. С другой стороны, это были не его эмоции. Опомнившись, Гюнтер усилил внешний блок, наглухо отрезая себя от истеричного, как показалось ему, предвкушения, и пропустил момент, когда в дальнем конце в фойе открылась дверь. — Дамы и господа! — торжественно возвестил безукоризненный. Прошу вас в зал для совещаний. Мы начинаем. Вот это да. Круто завернули. А что, нормально. Сложное задание. Но ничего невозможного. Вот и я о том. Из зала совещаний менталы выходили, по меткому выражению Седрика, как пыльным мешком по голове ударен Столики вновь ломились от закусок. Потери, которые молодой аппетит нанес боевым порядком кулинарии, были восполнены с лихвой. Но к еде никто не притронулся. Руки тянулись стаканчиком с напитками. Похоже, в горле пересохло у всех. Кое-кто оглядывался в поисках чего-нибудь более существенного, нежели сок или лимонад. Увы, алкоголь на столах отсутствовал. — Не нравится мне эта затея. — В смысле? Сколько платит слышал? Нравится? — Нравится. И работа интересная. — Ага, интересно. Вся зарплата на похороны уйдет. — Это если останется что хоронить? Тьфу вас! Раскаркались вороны! — А, по-твоему, риска нет? — Есть. Риск всегда есть. — Жить вообще опасно. От этого помирают. Главное — все отработать до мелочей. Синхрон, резонанс. «Дамы и господа!» Безукоризненный стоял в противоположном конце в пае. Там имелась еще одна дверь, и она была гостеприимно распахнута. Чиновник выдержал паузу, дождался, пока шум смолкнет, и взгляды молодых людей обратятся на него. Ждать ему, к слову, пришлось недолго. На принятие решения об участии или неучастии вам отводится 10 минут. Условия вам известны, как и характер предстоящей работы. Могу лишь заверить вас, что и мы, и наши коллеги из Министерства обороны сделаем все возможное, чтобы обеспечить вам максимальную безопасность. Вас никто не принуждает, все сугубо добровольно». В случае согласия ваш вклад в наше общее дело будет оценён родиной по достоинству. Отказ же не повлечет для вас никаких последствий. Абсолютно никаких, выкрикнул Седрик. Абсолютно. Это мы вам гарантируем. Решайте, время пошло. Безукоризненно указал на цифровое табло над входом. Как раз в этот момент На нем сменилась очередная цифра. Теперь часы показывали 20.00. Эффектно подгадал, — оценил Гюнтер. Участников проекта прошу сюда. Широким жестом чиновник указал на распахнутую дверь. Остальные пусть идут к лифту. Дадите подписку о неразглашении, получите назад свои коммуникаторы и вас отвезут по домам. У лифта ждал другой чиновник. Выглядел он неприветливо, и костюм на нем был угольно-черным, казенного кроя. Элементарный прием психологического давления. Казалось бы, на менталов детские уловки действовать не должны, однако действовали. Как говорится, ничто человеческое. Минута другая, и народ потянулся к двери для участников. Лишь Олаф Ларсен решительно направился к лифту. «Готов нести убытки», — говорила походка Ларсена. Сам Гюнтер все еще колебался, когда его тронули за плечо. Пара секунд... И он вспомнил пожилого, плотно сбитого мужчину. Одежда делала научраза стройнее, чем тот был на самом деле. Гюнтер видел его лишь однажды. «Пятнадцать лет назад. Да». Пятнадцать лет назад. Мне едва исполнилось десять, — припомнил гюнтер Зябкий осенний дождь, кладбище, мокро блестит обелиск под могилой. Я знаю, что могила пустая. Возле обелиска стоит человек с большим черным зонтом. Стоит, не уходит. Как его звали? Да. Бреслоу, Ян Бреслоу. «Я сам нашел этого человека. Надо было передать ему весточку. Уникальное послание. Я получил его под от женщины с флейтой. Как ее звали? Да. Регина. Регина Ван Фрасен. Замурованная в саркофаге госпожа Ван Фрасен чудом изыскала способ связи, который... Вот уже много лет безуспешно пытаются воспроизвести или открыть заново лучшие менталы Ларгитаса. — Вы ищите, — сказал я. — Хорошенько ищите, а если у вас не получится, не бойтесь, я быстро расту. — Расти быстрее, — попросил он и обещал подождать. — Вот я вырос, я ничего не нашел, — Я даже не искал. Он, наверное, искал, но тоже не нашел. Я помню нашу встречу до мельчайшей детали. Капли воды на обелиске, шелест гравия под ногами. Его слова, мои слова. Профессиональная память людей с татуированными ноздрями. — Господин Бр... Ц... — Бреслоу. Заговорчески поднес палец к губам. Он подмигнул Гюнтеру с нарочитой хитрецой, будто играл в разведчика, а не являлся им в действительность. Такие чудачества мог позволить себе лишь начальник, не из последних. — Рад, что вы меня помните, господин Сандерсон. Но давайте обойдемся без формальностей. — Без формальностей? Тогда я Гюнтер, просто Гюнтер. Он так часто говорил это пациентам, что слова вырвались сами с собой. Как мне обращаться к вам? — Жаль, не могу ответить вам той же любезностью, Гюнтер. — Сказать «зовите меня просто Яном» — нет, это вызовет у вас дискомфорт. Видите, я тоже кое-что с мыслью в психологии. Зовите меня тираном, хорошо? — Вы шутите? ничуть Это мой оперативный псевдоним прошу за мной а как же гюнтер оглянулся на товарищей товарищей по несчастью каркнуло впорхнув в голову непрошенная мысль дверной проем превратился в жадную пасть поглощавшую молодых людей одного за другим когда войдет последний пасть захлопнется у вас дорогой мой гюнтер «Особая роль в проекте кольцо. Именно вы – палец, на который ваши товарищи наденут кольцо». Гюнтер смутился. От слов тирана у него в мозгу возникла чрезвычайно похабная ассоциация, хотя собеседник не произнес ничего неподобающего. Смущение усиливалось еще и тем, что Гюнтер знал, У менталов не возникает случайных необоснованных ассоциаций. Но я еще не решил. Вы, мальчик, который в десять лет не побоялся выполнить ответственное и сказать по чести безумное поручение, юноша, который слушал шадруванский саркофаг, пситер согласившийся возиться с малолетками-психопатами, я не сомневаюсь что вы уже приняли решение. Единственно верное решение — покупает, — отметил Гюнтер. К телепату не ходи, покупает. И тем не менее, для начала хорошо бы узнать, о чем вообще идет речь. Не находите, Гюнтер? Отказ же не повлечет для вас никаких последствий, это мы вам гарантируем. — Вы правы, не здесь. Пройдемте в мой кабинет. — Вот, — сказал генерал Кемосенов, — смотрите, гуру повернулся к спелику. Большая, полтора метра в диаметре, сфера до краев была наполнена черным киселем космоса. В киселе болтались сверкающие крупинки звезд. Через кисель брела усталая комета. с с боков прилепились еще три сферы поменьше. В них тоже было полно киселя. Что это, Рамаджи? Альфа-лучника сразу за астероидным поясом. Сейчас. — Минуточку. В маленькой сфере, второй справа, объявился звездолет. — Что это? — повторил гуру. — А вы считайте ауру, — съязвил генерал. — Вам это расплюнут Гуру кивнул. — Остроумно. Люблю солдатский юмор. У меня от него растет энергоресурс. Отвернувшись от голографических сфер, он подошел к генералу вплотную. «Нет, Рамджи, я не умею читать ауры боевых кораблей. Зато я умею читать ауры людей. Вот вы, в частности, крайне взволнованы. Я бы сказал, что вы на грани паники. Вы не хотели задеть меня, но не смогли удержать себя в руках». Причина ваших волнений не я, но это не имеет значения. Когда люди, подобные вам, обеспокоены, они находят успокоение в унижении других. Не обижайтесь, это правда. Мы квиты. Звездолет за это время прополз от края сферы к центру. Торпедный катер Шерхан. Генерал сделал вид, что его реплики про ауру и ответного монолога в яса Гракшинадха не существовало в природе. Даже воздух, и тот не колебался. Тип Гандива под серией ССА. Переоборудован на верфи Хашватхи, снабжен комплексом силовых ловушек повышенной мощности. Вооружением не уступает пресловутым ведьмакам, скоростью превосходит любой из известных нам рейдеров. Охотник, — согласился гуру, — ловим блудного антиса? Ловим, и не только мы. Объяснитесь. У охотника есть конкуренты. Ларгетас? Если бы... Я неудачно выразился, в Ясадже. Блудного антиса ловим мы, но не просто мы, а мы в расширенном составе, и да. У Шерхана есть конкуренты. Вот, извольте видеть. В мелкой сфере, расположенной рядом с той, что вмещала катер, возникла радужная рябь. Она колебалась, вспучивалась и опадала вновь, напоминая пленку мыльного пузыря, готового лопнуть в любой момент. Если пристально смотреть на рябь, начинала кружиться голова. Антисы! «Антисы», — догадался гуру. «Чьи?» «Наши». «Помогают катеру? Гонят добычу на него?» «Гонят катер от добычи». «Что?» Впервые невозмутимость гуру дала трещину. «Вас удивляет, что я на грани паники. Это...» Генерал ткнул пальцем в сторону Ряби с такой яростью, словно хотел, чтобы чертов пузырь лопнул. «Три брамаинских антиса! Лидер антис Кишап Чайтания, прошу любить и жаловать, а также Вьюха и Капардин. Видите горб на пузыре?» «Вижу. Это Кишап. Он движется в сторону Шерхана, видите? Вижу». Он угрожает, он готов атаковать. Проклятие! Брамаинский антис угрожает брамаинскому военному кораблю. Видите? Жаль, что я дожил до этого дня. Не вижу. Ну да, конечно. Включаю анимацию. Радужная рябь превратилась в три фигуры. На заднем плане возвышались два чудовищных зверя — лев и буйвол. Лев привел, мотая космотой головой, буйвол, трубил, взрывая космо жуткого вида копытом. Звук отсутствовал, но воображение само дорисовывало грозный рев и утробное мычание. Зверей возглавлял монстр, гигант с синей кожей, с клыками, высовывающимися изо рта, Монстр размахивал восемью руками, и в каждом было зажато оружие. Анимация моделировала облики антисов, как если бы зритель смотрел из-под шелухи. Никто из зрителей в космосе под шелухой не бывал, аниматоры тоже. Они основывались на обрывочных свидетельствах, большей частью недостоверных, и легендах расы Брамаин. Он гонит катер прочь. Химосена мерил шагами кабинет от стены к стене. Он мешает нам осуществить поиски. Я не знаю, что он сделает, если мы найдем беглеца первыми, и Киша покажется неподалеку. Если он нападет на Шерхана, это будет катастрофа. Сорвав тюрбан, генерал запустил им в стенной шкаф. Кишап отправился за беглецом, — задумчиво произнес гуру. — Вы не знаете, что он сделает в том или ином случае? — Это пустяки. — Главное, в другом. Кишап сам не знает, что сделает, когда найдет беглеца. Может быть, убьет, может быть, приведет домой. — Природа Антиса требует и того, и другого. Кишаб надеется, что примет решение спонтанно по ходу дела, в момент поимки. Он зря надеется. Тут, возможно, третье решение. Противоречие сведет Кишаба с ума, и в придачу к Антису-беглецу мы получим Антиса-безумца, взрослого Антиса-безумца в силе и славе. Если он так нервничает сейчас, что произойдет с его нервами в ключевой фазе? — О, да, — буркнул генерал. — Вы знаете, как успокоить старого больного человека. Сейчас меня хватит удар, и вы будете ковыряться в моей ауре до подхода врачей. Как у вас с реанимацией чужой ауры в Ясаджи? Гуру пропустил шпильку мимо ушей. Поставьте на паузу, — попросил он. Нет проблем. Кто бы поставил на паузу весь этот цирк? В грозде сфер царился покой. Злюк кишап грозил ловчему катеру тремя руками из восьми. Лев ревел, бык мычал. Комета, вильнув хвостом, свернула в сторону подальше от Бедлама. Ну да, такой вот... — Специфический покой. Другого, судя по лицу генерала, в обозримом будущем не предвиделось. — А теперь... — гуру сел на пол и скрестил ноги. — Когда нам ничего не мешает, я жду объяснений. Генерал достал платок, вытер пот со лба. — Каких в Ясаджи? Какие тут могут быть объяснения? — — Самые простые максимально доступные. Зачем вы попросили меня приехать к вам в центр? Зачем показываете запись инцидента? У меня нет допуска. Запись, вне сомнений, секретно но вы притворяетесь, будто ничего особенного не происходит. Или вы объясняетесь, или я ухожу. — Кто я? — в ответ спросил Пхемосена. — Вы? руководитель антиического центра на Чайтре. мой чин генерал я пустое место гуру забывших а может осознанно пкимасена назвал собеседника гуру и йогин не стал поправлять моя должность почетная синекура, не имеющая реального влияния считается что увереннее центра Возглавляемого мной находятся антисы расы Брамаэн в ведении. — Ха! Мы регистрируем антисов, храним личные данные, связываемся с ними в обыденном или срочном порядке. — Сообщайте, что некий корабль в опасности, — добавил Гаракшинатх. — Приказывайте зачистить ту или иную трассу от флуктуаций. — Приказываю! Трижды ха! Во-первых, это большей частью делают диспетчеры космопортов, расположенных близко к опасным трассам, или те, кто первым получил информацию о корабле, подвергшемся нападению флуктуации континуума, а во-вторых, антисам приказывать нельзя, на них можно орать, брызгать слюной, требовать, но ты всегда понимаешь, что только от них зависит, подчиниться или нет. Я был боевым офицером, но, перебравшись сюда, стал мальчиком на побегушках, посредником между расой Брамаин и стихийными бедствиями, а вы, говорите, приказывается. Ладно, оставим лирику. Генерал внезапно тоже сел на пол напротив Йогина. — Вы хотели быть включенным в группу воспитателей нашего беглого выродка? Я имею в виду после поимки. Хорошо, я гарантирую вам статус воспитателя. Взамен? Как вы думаете, чего я попрошу взамен? Обещание являться по первому вашему зову, — спокойно откликнулся гуру, — начиная с сегодняшнего дня. Выслушивать ваш рассказ о событиях, что бы ни произошло, — Высказывать свои некомпетентные соображения, молчать, когда вы орете, говорить, когда вы запрещаете это делать. Ни один киша обчитания на грани безумия. Вы тоже в кризисе, рамаджи Джи. Вы нуждаетесь в человеке, в чужом человеке со стороны, заслуживающем доверия и находящемся вне системы, как не вписывается в систему все происходящее. — Вам нужен кто-то, с кем вы можете быть сами с собой. — Генерал, руководитель антического центра, мальчик на побегушках? — Нет, просто рама Пхимасена, крайне озабоченный сложившимся положением вещей. — Да, гуру, — кивнул генерал. — Вы правы. — Не зовите меня так, — попросил Гаракшанадх. Между нами нет отношений наставника и последователя, и не будет, если мы верно поняли друг друга. Прежде чем ввести вас в курс дела, я должен задать вам ряд вопросов. Да-да, конечно, спрашивайте. Кабинет Гюнтеру нравился. Стильный минимализм, ничего лишнего. И кресло удобное. Кабинет нравился, а тиран нет. Почему? Удивился Гюнтер. Почему? И сам себе объяснил. Потому что я помню его другим. Бреслоу пятнадцатилетней давности. Зонт, дождь, просьба расти быстрее, обещание подождать, да. Тот тиран нравился маленькому Гюнтеру куда больше. Ампат Гюнтер много строил на базе эмоций. — Увы, — отметил он, — синдром обманутых ожиданий. Дело не в тиране, дело во мне. Ваша первая вахта на Шедруване, помните? разумеется сказать по чести гюнтер не ожидал такого поворота разговора следующий мой вопрос вам наверняка не понравится но поверьте это важно очень важно во время первой вахты у вас был сексуальный контакт с мирой джутхани если вы не знаете как ее зовут уточняю с молодой брамайни лицо гюнтера Налилось багрянцем. Стало жарко, несмотря на кондиционированную атмосферу кабинета, прохладную во всех отношениях. Кресло сделалось жестким, превратилось в пыточное. — Мирра! — свой голос он слышал как со стороны. Она не назвала свою фамилию, только имя. — Да, мы с ней. Ну, вы поняли? Короче, да, язык не отвалился, пол не разверсый. Почему тиран интересуется? Какое дело научной разведки до да личной жизни кавалера Сандерсона? Здесь не полиция нравов? Или... Гюнтер похолодел. Неужели мира была шпионкой? Что я ей выболтал, о чем мы беседовали в постели? Мысли путались, пульс острым клювом долбил виски. Успокойся, успокойся, балбес, может, все не так плохо. — Я вас не ошибся, — кивнул тиран. — Благодарю, вы честный человек. Увы, мне придется уточнить подробности. Она предохранялась? — Зачем? — Чтобы не забеременеть. «Зачем вы меня об этом спрашиваете?» Тиран сцепил руки, хрустнул пальцами. «В шпионском фильме вам бы напомнили, что вопросы здесь задаю я, но мы не в шпионском фильме. Я не хочу, чтобы между нами остались недоговоренности. Все это может иметь прямое отношение к проекту «Кольцо». Вам придется пережить еще несколько неприятных минут. Ответить на ряд интимных вопросов. Эти ответы очень важны для нашего общего дела. Понимаете, Гюнтур? Да, понимаю. Ничего он не понимал. Причем тут его мимолетная связь с ветреной бромайне. Больше семи лет прошло. «Если Мира не шпионка, то кто она?» Угроза разглашения государственной тайны отодвинулась, но все еще висела над головой. «Повторяю вопрос. Она предохранялась?» «И я повторяю. Зачем?» Гюнтер нашел в себе силы кисло улыбнуться. «Уши его пылали, губы дрожали». Но он говорил дальше, не останавливаясь. — Вы лучше меня знаете. Женщинам, в смысле девочкам. В детстве делают коррекцию. Им больше не нужно предохраняться. Наоборот, таблетку следует принять, чтобы зачать ребенка. м М-м-м, да. Тиран барабанил пальцами по столу. — Гюнтер Сандерсон — наивное дитя цивилизации Это у нас на Ларгитасе коррекцию делают всем девочкам без исключения, разве что родители будут против по религиозным соображениям, но такое случается редко, а на других планетах, которые победнее, на чайтре где родилась Мира Джудхани, коррекцию делают только тем, чьи родители способны заплатить за процедуру. По бромаинским меркам это богачи. Мира родилась в бедной семье, так что о коррекцию мы можем забыть. В третий раз, повторяю вопрос, она предохранялась? — Память, — подумал Гюнтур, — профессиональная память людей с татуированными ноздрями. Ему чертовски не хотелось ворошить грехи былого. Таблетки, свечи, капсулы. Нет. мазь маточный колпачок, ВДС. Что? Волновой деструктор сперматозоидов. Нет, вроде ничего такого. По крайней мере, при мне, но я мог и не видеть. Она выходила в душ. А вы? И я выходил. Ясно. Вы, как я понимаю, тоже не предохранялись. Она меня чем-то заразила, чем-то опасным, с инкубационным периодом в семь лет? Ларгитастской науке такие болезни неизвестны. Полагаю, вы совершенно здоровы. Меня интересуют обстоятельства вашей близости. Опишите все как можно подробнее. И нет, я не извращенец. — Думаете, мне доставляет удовольствие копаться в вашем грязном белье? Это необходимо для дела. гюнтер отвернулся. Ему хотелось разбежаться и удариться головой об стену. — Ладно, начнем с самого безобидного. Вы что-то ели, пили. — Да. — Что именно? Перед тем, как она обратилась ко мне, Я ел омлет, пил сок мультивитаминный, она ела салат, фруктово-овощной, с сыром и орехами, что-то пила, прозрачная бесцветная жидкость, что именно, не знаю, полагаю, что-то слабоалкогольное. — Позже вы употребляли алкоголь, стимуляторы? — Нет. — Нейроволновые возбудители. — Нет. Наркотики? — Нет. — Хорошо. Дальше. Когда мы пошли ко мне, она попросила взять черничный ликер. Я купил бутылку. Она пила ликер с тоником и лимоном. Я пил апельсиновый сок. — Вы сказали, что не употребляли алкоголь. — Я не употреблял. Я говорил о себе. — Что еще вы взяли? Пакет шоколадного печенья, фрукты. — Вы курили? — Да. — Табак? — Траву. — Привозную? Откуда? Кто завез? — Местную. В городе ее называли Путанкой. Гюнтер сделал отчетливее, сильнее, чем нужно ударение на У. Ему не хотелось, чтобы прозвучала Путанка. — Ясно, дальше. — Дальше мы... У нас был секс. Два раза, если это вас интересует. Рано утром она ушла, вернулась на вкусняшку. — Куда она вернулась? — Так назывался ее корабль. — Вы видели, как она ушла? Проводили ее? — Нет, я спал. Тиран молчал так долго, что Гюнтер не в силах более сидеть без движения, заерзал в кресле. Молчание тирана, а также спокойствие, излучаемое всей позой научраза, было своего рода двойным периметром обороны, вросшей в плоти кровь броней, о которой хорошо известно любому выпускнику специнтерната «Лебедь». Тиран не умел читать мысли, Но, как и в случае с выпускниками, из-за периметра в любой момент могли выехать штурмовые танки. Гюнтера подмывало сунуться дальше, в лабиринт эмоций этого человека, чтобы хоть чуточку разобраться в ситуации. Но мощный самоконтроль, закрепленный в свое время жестоким экзаменом по соцадаптации удерживал молодого человека от опрометчивого поступка кроме того окажись в соседнем помещении эксперт способный засечь несанкционированное вторжение в чужой мозг и ни один суд на Ларгитасе не оправдал бы кавалера сандерсона я в курсе что такое память ментала холодно произнес тиран когда тишина стала Невыносимый. При необходимости или, если угодно, при желании, вы можете извлечь любое воспоминание со всеми подробностями. Для вас это легче, чем для меня ковыряться в носу, но на мои вопросы вы отвечаете, как отвечал бы обычный человек. Меня это не устраивает. — Да, вам стыдно, вам неприятно вспоминать. Вернее, вам неприятно делиться пикантными подробностями с посторонним человеком. Понимаю, но... — Вынужден настаивать. Он встал. — Вам придется пройти ментальное сканирование. — Я отказываюсь! — хотел выпалить Гюнтер. — Конечно, вы можете отказаться. Сказать по правде, этим вы сильно осложните жизнь нам, но в первую очередь себе. Кавалер Сандерсон ощутил себя персонажем шпионского фильма, о каком недавно шла речь. Сейчас он, то есть его герой, должен воскликнуть. — Вы мне угрожаете? А тиран с отменным хладнокровием ответит. Я, я никогда не угрожаю, просто сообщаю как факт. — Вы даете согласие на сканирование? — Да. Теперь Гюнтер точно знал, за что Ян Бреслоу получил свой оперативный псевдоним. Контрапункт. Ху-хью-хью или разговор с глазу на глаз. Атом всегда жив и всегда счастлив, несмотря на абсолютно громадные промежутки небытия. А так как воплощения неизбежны, они сливаются в одну субъективно непрерывную, прекрасную и нескончаемую жизнь. Вычисления показывают, что в среднем надо сотни миллионов лет, чтобы он снова воплотился. Это время проходит для атома как нуль. Его субъективно нет, значит, смерть прекращает все страдания и дает субъективно немедленное счастье. Константин Челковцев крезза о земле и небе папа уходит от нас хухю юх да уходит папа сердцем своим мы возносим его хухююх да возносим и пляшем во дворе частного дома где проживал лусера шанвури царил настоящий бедлам Многочисленные жены хозяина дома, голые по пояс, в юбочках из пальмовых листьев, с цветочными гирляндами на шеях, с перьями белой цапли и птицы гуя в волосах, плясали некий танец, настолько же дикий, насколько и захватывающий. Тряслись груди, полные и обвисшие, пот тек по телам, упругим и дряблым. Дровно топали ноги, гладкие и высохшие от возраста, оплетенные синими змеями вен. — Никто не будет нас больше бить, таскать за волосы, да. Никто не будет нас бить рукой, никакой ублюдок не будет. — Пахло спиртным. Очень сильно пахло спиртным. Кажется, пахло и от детей. Орды малышней подростков танцевали за компанию с матерями, сёстрами, тётками, бабушками. Били в бубны, стучали маракасами, горланили сорванными голосами. Папа уходит от нас, хух юх да, уходит папа. Встань, будем петь ему хвалу, хух, -хух. Да хвалу во всю глотку!» Оглохнув от вопли, ослепнув от бликов солнца на потных телах, чувствуя себя лишним комиком на похоронах, или скорее могильщиком на свадьбе, Гай Октавиан хотел сбежать и не мог. Поручение, которое привело военного трибуна в дом папы Лусера, Антисса, собравшегося Последний полет было такого свойства, что разверзность земля под ногами одуревших жен и землетрясение не остановила бы помпелианца. «Скорбная маска», — подумал Тумидус. «Скорбь на моем лице. Надо срочно вернуть скорбь обратно. Неловко идти к умирающему с челюстью» отвалившись до самой земли. Опять же, нам надо поговорить, а как говорить с такой челюстью? Никто не будет нас больше бить, пинать по заднице, да. Никто не будет нас бить ногой, никакой ублюдок не будет. Тумидусы заметили. Бвана! Белый бвана, белее снега! Жадный бвана! жаднее папы военный бвана военный танка ку -ум, ку -ум, ку -ум. окружили прижались тащили в круг папа уходит от нас айю оу е уходит папа кого нам страшиться теперь айум о некого нам страшиться «Брысь отсюда!» На крыльце стоял папа Лусера. Карлик выглядел плохо. Кожа цвета золы, морщины словно резцом навели. Слепой он и стоял, как слепой. Если обычно два перепелиных, сваренных вкрутую яйца, что белели в папинах глазницах, воспринимались окружающими как очередное издевательство карлика, Так легко и уверенно он двигался. То сейчас папа левой рукой держался за косяк двери, а правый щупал воздух перед собой. Впрочем, это тоже могло быть очередным издевательством. «Брысь!» — согласился Тумидус, вырываясь из цепких рук женщин и детей. «Отпустите меня! Живо!» и добавил, кивком указав на папу. — Слышали? — Это я тебе, — пояснил папа, ответным кивком указав на военного трибуна. — Я тебя на приглашал? А ты когда явился? Брось, говорю, сгинь. Все придут, тогда и ты приходи. А пока что мы сами по-семейному. — Все они придут, — буркнул Тумидус. — В смысле Придут. Но не все. — Это я молодец, — отметил он. — Это по-нашему, по-солдатски. Бряк и наповал. А я, дурак, еще прикидывал, как бы половче озвучить скользкую тему. Озвучил дипломат хрена. — Кто не придет? — Кишап. — Злюка Кишап? — Да. — Не придет ко мне на проводы. — Да. — Почему? Он занят. Папа сел на крыльцо. Не сел, упал, шлепнулся на тощие ягодицы. Всей радостью, что падать было невысоко при его-то росте. Встречать Тумидуса, карлик вышел в цветастой пижамной куртке, но без штанов. колы худые, высохшие, как палки, ноги Антиса. Смешно торчали над краем крыльца, голени темнели синяками и струпьями по краям плохо заживших ссадин. Чувствовалось, что в последнее время лусаро-шанвури редко взлетал, зато часто падал. — Чем он занят? — спросил папа. И сам себе ответил. — Ну да, конечно, он гоняется за этим придурком. — За каким придурком? — опешил военный трибун. — За этим! Ты что, не в курсе? Тумидус обиделся. — Я в курсе. Я не знал, что он придурок. Разговор о гипотетическом беглеце, нападающем на корабли, складывался все хуже и хуже. — Я думал, он антис-псих, антис-бромаин. Вероятно, антис-ребенок. — Одним словом, придурок! — карлик вздохнул. — Ты Кишаба видел? — Тоже придурок, мозги на бекрень. — И не спорь со мной! — Я и не спорю. — Жалко, что я умираю. Я бы отправился на охоту вместо Кишаба, в крайнем случае вместе с Кишабом. — Куда это ты бы отправился, проклятая «Я умираю» билась в ушах военного трибуна, торчала кляпом в глотке, мешала слушать и говорить. — Так бы Киша тебя и взял в компанию. Он сказал, это только их дело. — Да, это дело антисов. — Наше дело. — Болван! Нехорошо так называть умирающего, некрасиво. Орать на умирающего и вовсе скверно, но Тумидус не мог сдержаться. Каких? Каких еще антисов? Он сорвал фуражку, ударил кулаком внутрь, словно там была голова врага. Брамаинов! Кишап так и сказал на совете. Это дело брамайнов Пусть, мол, никто другой даже не суется. — А что Рахиль? Она стерпела? — Рахиль? Рахиль возразила, что дело общее, так он ей чуть в глотку не вцепился. Папа дернул щекой, облизал воспаленные губы. — И Рахиль прислала тебя ко мне от имени совета антисов. Они не знают, что делать, и рискнули потревожить меня. Ну да, в другой ситуации они никогда бы... вот Напрягся Тумидус. — Вот мы и добрались до главного. — Нет, папа. Глотку забили кляпом, рот зашили суровыми нитками, язык выдрали клещами, военный трибун говорил, как толкал в гору неподъемный камень. Они категорически запретили мне тревожить тебя. Я, старый ты, дурачина, здесь по собственной воле, вопреки мнению Совета. Когда они узнают о моей инициативе, они открутят мне голову. Они добрые, понимающие гуманисты, они сочувствуют и входят в положение. А я злобный помпелианец, волк-рабовладелец. Я единственный, кто даже мертвого поднимет. Если это будет надо. Ай, молодец. Папа запрыгал на задницу, заколотил пятками по крыльцу. Бвана, злобный бвана. Злобнее всех, откликнулся хор жондитворы. Шестоки бвана. Палач! — ликовал хор. Мучитель, трупаед. Я не ошибся в тебе любимец папы лучше всех хух юх юх значит вопреки мнению ха ха вопреки Ай, юмо значит прохиль идет к чертям нейрам к чертям кишап папа замолчал повторил хриплым шепотом значит кишап Не придет ко мне на проводы только Рахиль и Думисом Бекки. Из Антисов только Рахиль и молодой Мбекки. Нейрама я не приглашал, мы никогда не были с ним близки. Тумидус вздрогнул. В бормотании карлика ему почудился страх, ужас, паника. Все то, чему не было места рядом с Лусера Шанвури, в течение его долгой и насыщенной жизни. Жены и дети продолжали плясать, распевая гимн, но вокруг крыльца образовался круг. Нет пузырь, кокон, откуда злые демоны выкачали весь воздух. Я задохнусь, — подумал военный трибун. — Мне нечем дышать, а дышать его страхом я не могу, нет. — Кишап не придет! — раз за разом повторял папа. Казалось, он приучает себя к мысли о крахе, катастрофе, провале, архиважнейшего дела, вопрос жизни и смерти. — Кишап сдурел! Кишап бегает за придурком! люка Кишап не придет! Не придет! Папа уходит от нас, ой-вау-ой, ой. да, уходит папа. Встань, будем петь ему всей душой, ой-вау-ой, ой. петь будем кыш отсюда. Кишап не придет, надо звать Нерама. Великий Джа они вдвоем не удержат, не смогут им, не хватит сил» кого не удержит меня папа лусера выкрикнул это с таким отчаянием что тумидус похолодел плохо понимая что делает даже не догадываясь откуда из каких недр волчьей души взялся этот нелепый порыв военный трибунов хватил карлика обеими руками прижал к себе спрятал в объятиях от горести и словно отец защищающий Ребенка. Если говорить о возрасте, это помпелианец годился китянскому лидер-антису в сыновья, а может, во внуки Но сейчас время приобрело новое измерение. Кто сильней, тот и старше. Вот, я тебя держу. Не бойся, я держу тебя. Он же плачет вдруг понял тумидус держишь да пробормотал папа срывающимся голосом дружище ты держишь меня здесь а они им придется держать меня там думаешь почему я не пригласил на проводы весь твой калант в полном составе Тумидус пожал плечами ты звал только своих близких Тех, кого хотел. — Это правда. Но будь здесь твой калант целиком, вы бы поперлись за мной туда. Тонкая, перевитая вздутыми жилами рука высвободилась, ткнула в небо. — Поперлись, не спорь. Вы стали бы помогать и погибли бы. У вас недостаточно сил, я даже не был до конца уверен, что они справятся втроем. Рахиль Кишап и Мбекки. С чем справиться? — Со мной, волк, со мной, рабовладелец. Хотя какой ты теперь рабовладелец? Мбекки вполне мог испугаться. Для него это впервые. Ему пора узнать правду, я на него рассчитываю. Но если бы он испугался... Кишап с Рахилью — да, но... Рахиль без Кишаба. Только Мбекки? Вряд ли. Они не удержат. Надо звать Нейрама. Тумидус понял, что сходит с ума. Пляски многочисленной папиной семьи, их восторженные песнопения, слезы Лусера Шанвури, истерика престарелого карлика, его плохо объяснимый страх — все это доконало бы и гранитный монумент. С необычайной ясностью военный трибун представил себе открытый космос на орбите киты. Папу в большом теле в виде сгустка волн и лучей или в галлюцинативном образе паука-гиганта. Как бы то ни было, Тумидус видел папу, бегущего от смерти, старухи с косой, явившейся за папиным малым, за папиным жалким телом. Рядом покрутимся и назад. Они не любят, если долго тусоваться. Долгие проводы — лишние слезы. Почти сразу улетают, и привет!» Согласно доктрине молодого антиса Думисембекке, изложенные за бокалом пальмового вина, папа Лусера, окончательно расставший с судорогами плоти, стремительно терял интерес к человечеству к тебе ко мне вон к той бабе дети внуки и те забываются А Рахильм, бекки и нейрам саманган если конечно папа таки решится пригласить вэгдонского антиса силы удерживали энергичного полупокойника на орбите не позволяя встать на путь добровольного отшельничества ты теперь типа странник вселенной ну, Ангел, летаешь сам по себе, одинокий волк, Познаешь, мать ее, истину. И вот папа отбивается, рвется на свободу, А живые антисы держат, а мертвые рвется. Они не удержат, они не смогут, им не хватит сил. И хорошо, что на проводах нет Тумидусова каланта в полном составе, А то ведь взлетел бы кинулся на подмогу, взялся держать и не совладал. Разметанный папиной мощью поплыл бы во тьме хороводом тел смершихся в ледышке. «Они будут рыдать», — сказал себе Тумидус, имея в виду семью Лусара Шанвури, «жен, детей, внуков, правнуков, будут рыдать, размазывать слезы по лицу». Расцарапывать щеки и рвать одежду в клочья, но все это они будут делать потом, когда папа уйдет окончательно и бесповоротно. Сейчас же они будут плясать и петь, излучая восторг, с одной единственной целью, чтобы все было как всегда, чтобы их возлюбленный, их единственный, их обожаемый тиран и мучитель хоть чуть-чуть на шажок. На расстояние часового пути улитки отошел от того кромешного ужаса, который охватывает его при мысли о смерти малого тела и бессмертии большого. Бессмертии, папа. Тумидус выхркнул кляп и удивился, что у него не идет кровь горлом. «Папа, скажи мне». Как умирают антисы, как они гибнут, я знаю, как они умирают в своей постели. Папа высвободился. — Если я велю тебе убираться к черту, — спросил карлик, — ты же не уйдешь? — Ни за что на свете, — согласился военный трибун. — А если я отменю свое приглашение на проводы? Гайк Тавян улыбнулся. — Тогда я явлюсь без приглашения, и ты пожалеешь, что не умер раньше. При виде его улыбки жены сбились в кучу, а дети расплакались.